На этот раз Ковригин запомнил фамилию режиссера, исполнителей главных ролей и художника, то есть художницы спектакля. И у него возникло странное желание. Хорошо бы, подумал Ковригин, художница эта, естественно, не страхалюдина, оказалась бы и автором понравившихся ему рекламных плакатов. Была же возникла неожиданая и пустая а может и не Блаш, а Уповане. На то, что художница эта, Антонова по фамилии, сверкание меди на сцене не допустит. После взгляда на Маринкину афишу, Кавригин позволил себе поинтересоваться, какие завихрения воздуха занесли в Сиништур несравненную звезду театра и кино Натали Свиридову в компании с тремя другими, не менее несравненными звездами театра и кино». Антреприза? Гастроли. Понятно. Чос? Детишкам на молочишко. Три спектакля по пьесе стопорда Веселых, наверное, и с детективными поворотами. Сегодня у Натали как раз последний спектакль. И завтра ее в Синештуре не будет. Ну и прекрасно. Хотя ему-то что, будет она здесь или не будет? Рядом с фамилией и ликом Натали свиридовой боком, видимо, так и полагалось, был наклеен плакат с призывом «Поощрить просветительские усердия московских же заковыристо находчивых звезд ассорбентов популярной кучки под метихлуп». «Ассорбенты эти?» «Почему ассорбенты?» – задумался ковригин «И что такое вообще ассорбенты?» «Не только пели и плясали но и давали уроки практического красноречия работникам скотных дворов. Немедленный подъем удоев и привесов, гарантируем. Под мяти хлопников Кавригин наблюдал на экране ТВ. Их смысловые банальности, под собственный хохот и чужой, записанные кстати и не кстати, были скучнее даже текстов и ужимок новых русских бабок. Узнал Кавригин и о других гастролерах, миссионерах и столпах риторики не только из Москвы или Питера, но и из Новград-Волынского, Риги и даже из мандюрского города Цицикара. Из всего этого можно было вывести заключение. Деньги в среднем сиништури крутятся-вертятся. И немалые. И охочих людей с лопатами грести их является сюда множество а стало быть Кавригин, при его беспечностях мог остаться сегодня и без крова в гостинице. А потому надо было отложить меланхолическое обозрение чудес и причуд города и поспешить хотя бы в отель «Слоистый Малахит». Думал даже сесть в троллейбус, но не сел. После бульвара Маяковского пошли кварталы, надо понимать, старого Сиништура. Деревянные дома связью наличников и балконных подзоров, с кружевами чугунных водостоков и играми фигурных флюгеров, широкоплечие крепости состоятельных мужиков, купецкие хоромы из камня в два этажа с белыми колоннами фронтонов, а среди них и особняки, отделанные изразцами и майоликой северный модерн. э э да тут есть и впрямь нечто стоящее живое. Обрадовался Кавригин. Прошел он и мимо театра имени Верещагина. Быстро прошел, не отвлекаясь на изучение подробностей. Сообразил только, что театр напомнил ему здание современника у Чистых прудов, бывший кинолайнер Колизей. И удивился, что на синем, высотой метров восемь полотнище, подергиваемом порывами ветра, Изображена вовсе не Маринкина башня Коломенского Кремля, а будто бы колокольня в четыре яруса, как бы пригнувшаяся. Нет-нет, не пригнувшаяся, а падающая. Падающая башня. Ладно-ладно, потом-потом, — поторопил себя ковригин И правильно сделал. Отель «Слоистый Малахит» в четыре этажа но с подземными помещениями или гаражами, был схож с гостиницами, какие там и тут всовывают в Москве в переулки, а вызывают красиво, скажем, ассамблея Никитская, что в газетном переулке, и каким приписывают лишние сервисные звезды. Может, и архитектор тут суетился, Никитско-ассамблейский. И турок сюда завозили для ускорения работ из тех, что примерзли к Москве. Отель оказался забит, а Кавригин был согласен лишь на одиночное проживание. Поначалу к нему отнеслись грубовато и недружелюбно, но после того, как он напредъявлял свои удостоверения, вне штатника, но из хорошей кожи и с золотом тиснения, от журналов и ТВ, а главное, проявил свои способности любезных подходов к дамам, к нему потеплели одна из суровых хозяек вовсе оказалась подписчицей журнала «Подруку с Клио». «Может, и сыщется одиночный номер», — сказала она. «Сто долларов в сутки». Ковригин напрягся. «Ничего себе! Наверняка есть в Синештуре ночлежки подешевле». Рекламировали на тумбах отель «Блюдца» с четырьмя кормушками и водопоями в подвалах бывшей фабрики кухни назывался еще отель ваше императорское величество да и на привокзальной площади ковригин углядел вывеску у каменной бабы впрочем привокзальная гостиница была с видом на обнаженный калипи гензат и наверняка за этот вид потребовали бы по более ста увяающих зеленых да и величество могло приписать себе пять звезд а то и одну большую фельмаршескую Стоял Кавригин, шевелил губами, но это шевеление губ вызвало иное направление мыслей его благодетельницы. «У нас проживает сейчас сама Натали Северидова», — сказала она. «Вы ее знаете?» «Шапошно», — пробормотал Кавригин. «Завтра она съезжает. Сегодня у них последний спектакль и банкет. У нас в ресторане. А завтра вы можете получить ее люкс». «Это всего лишь 300 долларов, но виды? На пруд, на плотину, на башню?» «Нет, спасибо, конечно, огромное», — сказал ковригин «Но предпочту сегодня же поработать в предложенном вами номере». В ресепшене же ковригин в одном из финансовых окошек тут же открыл счет. Поднялся на третий этаж. Номер его оказался скромным, но опрятным. Комната с диваном и письменным столом уже хорошо. Телевизор, холодильник, душ. Распаковал чемодан и позвонил Дувакину. Простеньким-то простеньким был его новый сотовый. Но звук его до Москвы долетел и доставил из столицы голос Дувакина. — Петр Дмитриевич, — сказал Кавригин, — я здесь, в Синештуре. Запиши номер моего сотового и номер счета, и будь добр тут же переправь мне деньги я на ноле как и договаривались ага тут же главное тут же принялся ворчать дувакин у меня бухгалтерия уже разошлась завтра утром жду сурово сказал ковригин не жадничай жалеть не придется я звонил тебе сказал дувакин и что абонент недоступен я потерял старый телефон сказал ковригин «Значит, он где-то валяется и еще не разрядился. Надо же! А по что ты звонил?» «Антонина тобой интересовалась. Вернее, интересовалась, я ли послал тебя в Эягус?» «И все?» «И все?» «Особой тревоги в ее голосе я не почувствовал. Так что не волнуйся!» «А что мне волноваться?» нервно воскликнул ковригин «Ладно. До завтра». «Завтра...» Spектakl